Важный вопрос и ответ автора в комментариях. А вы показывали родственникам ваши фото в доказательство своей правоты? Да, я просто показал им эти фотографии, но все, что они сказали, было. Это забавно, но нет. Я в самом деле чувствую себя сумасшедшим, потому что я показал им фото, но они до сих пор утверждают, что теплица стояла там в течение шести лет. Черт возьми. Ну что, продолжаем увеличивать обороты. С теплицы домов поднимем грузоподъёмность переноса до целых улиц. Я студент колледжа в очень маленьком городке в Северной Каролине. Его население около 3000 человек, а площадь города составляет менее 3 квадратных миль, причём большая его часть представляет собой одну длинную дорогу, ведущую в большие города. Население здесь в значительной степени состоит из пожилых людей. И подтверждает это огромное количество похоронных бюро и катафалков на каждом углу. Мы с друзьями всегда говорили о том, как жутко, наверное, постоянно жить в таком маленьком городке. Однажды мы в Питером садимся в машину нашего друга и начинаем разъезжать по окрестностям. Мы ищем место для пикника, которое было бы довольно незаметным, так как на улице всё ещё светло, и при этом не на чьей-то собственности. Объезжаем район городка, который выглядит довольно типично. Простые однотипные одноэтажные дома, которые все выглядят одинаково. В какой-то момент мы свернули на улицу, которая вела в тупик, заканчивающийся разворотом вокруг длинного островка с кустами. И вот в тот момент, когда мы свернули на эту тупиковую улицу, у меня в животе что-то сжалось. Как будто мы были там, где не должны были быть. Как будто мы что-то сломали во вселенной или случайно сдвинули измерения. Это было настолько сильное ощущение, что я помню, посмотрел на своего соседа по комнате, рядом со мной на заднем сиденье, и пробормотал: "Мы не должны быть здесь". В отличие от прочих улиц города, каждый из домов в этом тупике был уникален и отличался от других. Один был красивым, солнечно-жёлтым и узким. Другой насыщенного сине-фиолетового цвета. Третий выглядел как обычный одноэтажный бежевый дом в пригороде, но вместо бежевого Он был темно-бордового цвета, а последний справа был темно-серый дом с черной отделкой. При этом дома стояли очень близко друг к другу и имели разные украшения во дворе, от больших экстравагантных пасхальных кроликов и пасхальных яиц до случайных гномов, рождественских елок и повозок. Они были разбросаны повсюду, как фугасы. А в темном доме почему-то были разбросаны лопаты, но в земле не было ям которые подразумевали бы копание. В конце тупика, как я уже сказал, была длинная, узкая, травянистая середина острова для разворота. У всех нас сидящих в машине было почему-то непреодолимое желание немедленно уехать отсюда. Поэтому мы развернулись и уже выезжая, снова посмотрели на тёмный дом. Там стоял человек сбоку от дома, лицом к нам, но стоял совершенно неподвижно. Это был темнокожий мужчина в желто-синем комбинезоне и с темной тенью перед лицом. Я не знаю, были ли это волосы или какое-то прикрытие, но его лица не было видно. Мы помчались прочь из района, беспокоясь, что, возможно, он подумает, что мы вторглись на чужую территорию и застрелит нас, к чему всегда нужно быть готовым в сельской местности Северной Каролины. Но это была просто рационализация нашего беспокойства, хотя на самом деле в тот момент мы все чувствовали такую мощную негативную энергию, которая, казалось, могла бы пригвоздить нас к земле и была, казалось, всезнающей и, возможно, даже злой. Мы уехали без проблем, но все чувствовали одинаковую пустоту в животе, как будто увидели что-то, чего не должны были видеть. Однако странности на этом не закончились. Когда мы потом вспоминали это, все наши рассказы совпадали, за исключением описания человека во дворе. Мы все его видели, но у каждого из пятерых очень разное описание этого человека. Один из нас увидел маленькую девочку в платье, кто-то женщину в белом, кто-то ещё мужчину с длинной бородой и брюхом, одетого во что-то похожее на тёмный костюм. Но у всех этот человек стоял на одном и том же месте, сбоку от дома. По сей день мы понятия не имеем, с чем столкнулись и что с нами произошло. Это всех нас жутко напугало, и мы решили никогда туда не возвращаться. Дополняю рассказ. Я печатаю это, пока впечатления свежие. Я потратил весь день, вторник, на поиски этого района с помощью Google Карт и в конце концов нашёл его. Район действительно существует, но выглядит совсем по-другому, если смотреть со спутника и на фото улиц. Правда, снимки были сделаны в 2013 году, а мы были там недавно. Всё перестроили. И поэтому мы всё-таки решились съездить туда с моим соседом по комнате и нашим другом, который был за рулём в тот день, проверить. Въехав в тот самый тупик, мы все поняли, что он выглядит совсем по-другому, чем при нашем последнем посещении. Там по-прежнему был тот же самый остров для разворота, и он выглядел так же, как на спутниковых снимках, которые я видел раньше. Но дома были не те, что помнили мы. Мы вспоминали дома, которые видели тогда, и особенно жёлтый дом, который запомнился нам всем, и которого теперь не было. Мы все были так уверены в жёлтом доме, потому что говорили о нём, обсуждая события. Там был ещё один дом, который мы все помнили, когда были там в первый раз. Именно возле него мы видели человека. Теперь на месте того тёмного дома был белый дом. Я совсем не помню никакого белого дома, хотя, конечно, я мог бы пропустить его в первый раз. Однако я точно знаю, что видел человека у тёмного дома. Я вернулся в этот район, ожидая, что он будет выглядеть так же, как и при нашем посещении, но теперь он был почти совершенно другим. Как на картах Гугла, никаких украшений, раскиданных по дворам, дома другие, а общая энергетика, которая давила живот, была отключена. Зато от того, что все дома изменились, у моих спутников пробежали мурашки, их даже затошнило. Но это было другое чувство, не то, что владело нами при первом посещении. Мы отправились во вторую поездку почти в то же время суток, что и в прошлый раз, так что изменения действительно необъяснимы. Он имеет в виду, что освещенность не изменилась. Ром, 4-5-6 Рекомендую обратить самое пристальное внимание на следующие обстоятельства ощущенческого сенсорного свойства. Разного рода аномальные события часто сопровождаются тремя феноменологическими признаками: ощущениями в животе, в солнечном сплетении ёкает или посасывает, как будто вы на качелях, могильной тишиной окружающего мира, когда исчезают все звуки, замедлением времени. Его проходят в разы больше или меньше, чем по внутренним ощущениям. В дальнейшем мы с этим ещё столкнёмся, а пока просто возьмём на заметку и продолжим чтение. Теперь перед нами уже не отдельные мерцающие улицы, а целые автострады и города. У меня была подруга, которая пригласила меня как-то вечером потусоваться. Я никогда раньше не была у неё дома, поэтому следовала указаниям GPS. Солнце садилось, но ещё не совсем стемнело. Я ехала по её городку, пытаясь найти нужный поворот. GPS сказал, что я уже в нужном районе, но поворота не было. Это была извилистая просёлочная дорога, так что я ехала не быстро. Я позвонила подруге и сказала, что не нашла поворот к ней, поэтому сейчас найду место, где можно развернуться. И продолжала ехать, пока дорога не вывела меня в открытое поле с небольшой боковой дорожкой, ведущей к коттеджу. Я свернула на эту боковую дорожку, чтобы развернуться, и поехала обратно по той же длинной извилистой дороге через её посёлок и вскоре добралась до другого его конца, так и не найдя нужный поворот. Тогда я остановилась и позвонила ей, чтобы она встретила и сопроводила меня на своей машине. Ей потребовалось меньше 3 минут, чтобы добраться до меня, и она начала вести меня обратно по дороге. И теперь это была совсем не та длинная извилистая дорога, по которой я только что проехала. Это была прямая гравийная дорога, которая заканчивалась рядом с железнодорожными путями. Когда мы вышли, я спросила, где та дорога, по которой я только что проехала, которая выходила в открытое поле к коттеджу. Она сказала, что там нет ни коттеджа, ни открытого поля, и дорога заканчивается после того, как встречается с железнодорожными путями. Позже мы с моим парнем, заинтригованные, снова поехали по этой дороге, чтобы попытаться вернуться в то же место, где я была. Но дорога закончилась у рельсов, как подруга и сказала. Но я-то знаю, что ехала по этой дороге и знаю, что видела и поле, и коттедж, хотя понятия не имею, как я вообще туда попала. Satan loves red pandas. Это было, может быть, 2-3 года назад. И меня до сих пор бросает в дрожь при одной мысли о случившемся. Мы с мамой ехали в машине домой из музея, в котором мы уже бывали несколько раз, так что дорога была знакомой. Тем не менее, через 20 минут езды мы оба понимаем, что полностью заблудились и находимся на какой-то просёлочной дороге, которую никто из нас никогда раньше не видел. Открываем карты Google, чтобы вернуться на трассу, и навигация начинает ориентировать нас, направляя вперёд. Ещё через 10 минут дорога превращается в узкую грунтовку в лесу, но Google по-прежнему велит нам ехать дальше. И мы едем. Внезапно лесная грунтовка переходит в совершенно новую асфальтированную дорогу. Лес кончается, и мы выезжаем на огромное поле, где выстроен новый блестящий пригородный район. На обочине даже стоял знак, но он был совершенно пуст, названия не было написано. GPS велел нам проехать через весь этот район, что мы и сделали, но в городе было пусто, ни машин, ни людей, хотя был ясный день. Всё выглядело совершенно новым, но нигде не было никакого строительного или дорожного оборудования, не было ни магазинов, ни заправочных станций, ничего либо ещё, кроме того, что выглядело как здание Макдоналдса, но без известной брендовой вывески. Мы продолжали ехать минут 10 или около того. Дорога снова превратилась в грунтовую. И опять ушла в лес. Не может быть, ещё через 5 минут мы вернулись в наш обычный город. Что это был за пригород? Какая-то странная испытательная площадка? Но там не было никаких знаков о trespassinге, запрете вторжения. Она не была огорожена, её никто не охранял, не было вообще никаких свидетельств того, что там кто-то жил. Всё было пусто. Интересно, что пока мы по этому городку ехали, мне всё время казалось, что я просто не должен там находиться, что всё это как-то неправильно. Ещё когда мы посмотрели на эту область на картах Google, увидели только лес, хотя это огромное поле определённо должно быть видно со спутника. Ни что никогда не казалось мне более неуместным, чем это происшествие. Мама 8. Вопрос к автору и ответ автора сообщения в комментариях. Вы пробовали вернуться и снова проехать по той же дороге, чтобы посмотреть, там ли это место? Мы попробовали один раз, но не смогли даже найти дорогу, ведущую туда. Проехали около полутора часов, пытаясь проследить наш прежний путь, и ничего. Я постараюсь рассказать как можно лучше. Хотя история сама по себе необъяснимая. Я все еще иногда думаю об этом, хотя это случилось около 10 лет назад в городе на Среднем Западе с населением около 200 тысяч человек, где живут мои родители. Съезд, чтобы добраться до их дома, был последним поворотом перед тем, как трасса покидает город, направляясь с востока на запад. В тот раз я прошляпил съезд и не хотел резко тормозить и сворачивать в последнюю секунду, потому что на шоссе было оживленное движение. И поэтому уехал из города. А любой, кто живет в городе на Среднем Западе, знает, что пропустив последний съезд, вы можете проехать много миль, прежде чем найдете место, где сможете развернуться. Поэтому я философски решил, что буду ехать, пока, наконец, не найду дорогу, чтобы развернуться. Открою карту. Это был Суфолс. Съезд 29 в западной части города. Тогда я ехал на запад по Ай-90. В общем, я просто ехал. Потом я увидел большие дорожные знаки над дорогой, но все они были ржавыми и без всяких обозначений. Я подумал, что, наверное, это связано с дорожным строительством, но развернуться было негде, и я просто продолжал ехать. А дорога между тем становилась всё хуже, как будто её не асфальтировали годами. Потом неожиданно появились деревья. Много сосен, коех тут с роду не было. Я даже начал немного паниковать, потому что не знал, где нахожусь. Я был уверен, что нигде не сворачивал с трассы, а дорога начала уже выглядеть совсем старой и заброшенной. Деревья же становились всё гуще. Я замедлился, будучи сбитым с толку, и вскоре увидел чёрно-белые дорожные знаки, поперек перекрывающие дорогу. Какого чёрта? Кому пришло в голову блокировать федеральную трассу между штатами? Неужели я всё-таки съехал с автострады? Я остановился посреди пустой дороги и задумался. Ладно, просто развернусь тут. Я пересек зеленую разделительную полосу и поехал обратно. Чувствую себя при этом странно потерянным. Я ехал прямо по дороге и точно так же без каких-либо поворотов, а через какое-то время оказался на том же чертовом шоссе, которое я хорошо знал. Где я был, не понимаю. Теперь уже при подъезде к нужному мне съезду я свернул и подъехал прямо к дому моих родителей, как обычно. Ещё спросил родителей, идёт ли какое-то дорожное строительство на трассе. Они сказали, что нет. Я был смущён и обеспокоен. Хотя я продолжал надеяться, что это была какая-то ошибка, и я, наверное, просто поехал не туда. Поэтому, уезжая домой от родителей пару дней спустя, я захотел убедиться в своей ошибке и вернулся на ту же самую федеральную автомагистраль и поехал в том же направлении. И не увидел ни перекрытий, ни деревьев, Ни ржавых знаков. Ничего. Повторю, опять я нигде не поворачивал. Опять всегда ехал прямо. Но эта автомагистраль уже была не тем же самым местом, на которое я угодил пару дней назад. Поскриптум 1. Мне почему-то не хотелось выходить из машины, хотя я остановился. У меня было плохое предчувствие. Было ощущение, что я не должен был там находиться. И еще я помню, было ощущение, что вокруг как-то слишком тихо. По скриптум 2. У меня нет психических заболеваний, я не употребляю наркотики, не пью за рулём. Может быть, у меня просто какая-то ошибка в памяти? Я имею в виду, что это ведь произошло более 10 лет назад. Но я много думал об этом после того, как приехал в дом родителей, и мои родители были обеспокоены, почему я так странно себя вёл. Но я не мог объяснить им это, чтобы они не подумали, будто я спятил. По скриптум 3. Извините, что продолжаю писать, но я искренне верю, что был в месте, которого не существовало и где я не должен был быть. Это продолжает крутиться у меня в голове на протяжении многих лет. Всё остальное не имеет смысла. Я действительно не знаю. Это сильно меня беспокоит. Я не могу передать, как это нервировало меня. Видеть, как всё темнеет, деревья появляются из ниоткуда. Вы можете посмотреть на картах Google, это на I90 сразу за съездом 29 на западной стороне Су-Фолс. Последний съезд в городе. Там нет лесов нигде. И здесь нигде не было и не могло быть блокпоста, который просто стоял бы посреди дороги без предупреждения, что совершенно небезопасно. Дорожные рабочие просто не стали бы ставить его так. А сама дорога выглядела будто к ней не прикасались 20 лет. Даже о просёлочных дорогах заботятся лучше, чем об этом шоссе, где я ехал. Я даже мельком думал о том, чтобы выйти и осмотреться. Но это было уже слишком. Поэтому я развернулся и поехал обратно. Space Buzz 500 Комментарии, вопросы и ответы автора на вопросы. Вы сказали, что не свернули на нужный съезд, потому что на шоссе было плотное движение. Что случилось с этим движением, когда вы поехали дальше по дороге? Машины куда-то исчезли. А когда я пересек травянистую разделительную полосу... Она показалась мне странно узкой, потому что шоссе в этом районе имеет огромные разделительные полосы. Я уже упоминал, что это была Ай-90 на западной стороне Су-Фоллс. Я поехал обратно, и какое-то время не видел никаких машин. Потом мне вдруг показалось, что я вернулся к реальности. Снова начали появляться огни, и в конце концов я увидел фары. Это было облегчением. Это ощущалось так, будто я только что вернулся в реальность. Знаете, я очень скептический человек, но есть кое-что, что меня беспокоит. Это Брендон Свенсон. Потому что мой опыт произошёл недалеко от того места, где Свенсон пропал без вести. Брендон Свенсон, чья история прогремела в США и даже имела своим продолжением внесение законопроектов на местном уровне. Англоязычная Википедия сообщает нам следующее: Вскоре после полуночи 14 мая 2008 года Брендон Свенсон, родившийся 30 января 1989 года из Маршала, штат Миннесота, США, съехал на своей машине в кювет по дороге домой после празднования окончания весеннего семестра с сокурсниками Западного сообщества Миннесоты и кампуса Технического колледжа Кемби. Невредимый, он вышел из машины и позвонил родителям по мобильному телефону. Неуверенный в своём точном месте нахождения, он сказал им, что, по его мнению, находится недалеко от Линда, и они поехали за ним, однако найти его не смогли. Хотя всё время находились на связи по телефону и по договорённости мигали друг другу фарами, но друг друга не увидели, потому что машина Свенсона была вовсе не там, где он думал. Свенсон продолжал говорить с родителями по телефону, пока через 47 минут не замолчал, воскликнув: "Вот дерьмо!" по другой версии не может быть. С тех пор его никто не видел и не слышал. Утром родители сообщили о пропаже Свенсена в полицию, которая посоветовала им подождать, так как такое поведение не было редкостью для молодых людей его возраста. Позже в тот же день обстоятельства его исчезновения изменились, поскольку записи его сотового телефона показали, что Свенсон был не у Линда, а недалеко от Портера. В 25 милях, 40 километрах от того места, где, по словам Свенсона, он находился, то есть в другом направлении. Карта приложена в PDF-приложении к аудиокниге. Эта информация привела к обнаружению его машины недалеко от Тонтона. Было высказано предположение, что он мог случайно упасть в реку, недалеко от которой была найдена его машина и утонуть, хотя тщательные поиски не обнаружили тело. Дно реки, блага она небольшая, даже осушали. Поиски с собаками продолжались в этом районе три года. Сначала искали следы, потом использовали собак, натасканных на трупный запах. Родители пропавшего успешно лоббировали законодательное собрание штата, чтобы принять закон Брэндона, который требует, чтобы полиция немедленно начала расследование пропавших взрослых. В общем, молодой человек, возвращаясь домой, вылетел с дороги, точнее даже не вылетел, а скорее скатился, но машина оказалась на диагональном вывешивании, села на пузо, колёса до земли не доставали. И он позвонил родителям. По их словам, рассуждал он здраво, был не пьяным, судя по ходу беседы. То, что он не был пьян, подтверждают и его друзья. Обратите внимание на карту в PDF в приложении к аудиокниге. После вечеринки Свенсон ехал из Линда к себе домой в Маршал, а оказался между Тонтоном и Портером. Как он мог миновать родной город, не заметив этого, совершенно непонятно. Между Маршалом и Линдом всего 10 километров, ехать буквально 7-10 минут. Однако между моментом его выезда от друзей и звонком родителям прошло больше часа. Где он был всё это время? Что за странный провал во времени? и почему он думал, что до сих пор находится у Линда. Когда Свенсон позвонил родителям, то сказал, что видит огни города и отправится туда пешком. Собаки некоторое время шли по его следу, который тянулся в сторону Портера. Но он вышел из своей машины, остановившись. «Я нет». И ведь так и не нашли ни его тела, ни каких-либо его вещей, только пустую машину. Может быть, мне повезло, что моя машина не застряла, как у него. Не без интересный комментарий к этой истории. А с нами случилось нечто подобное. Мы живем в очень маленьком городке, где все либо знают друг друга, либо видели друг друга. Есть несколько второстепенных дорог, по которым люди ходят, чтобы избежать необходимости тратиться на проезд по платным трассам. Я вырос на этих дорогах, знаю, на какие ухабы нужно обращать внимание и так далее. И вот однажды мы поехали в город, чтобы сходить в Уолмарт. Там есть только одна заправочная станция, небольшое казино и магазин для мам и пап, который в нашем городе довольно дорогой. И это всё весь город. Мы ехали по той же просёлочной дороге, по которой ездили миллион раз прежде, и всё шло нормально. А потом бум! И мы оказались в лесу, которого с роду не было в нашей части города. Даже дети стали спрашивать, куда мы поехали. Поэтому я сбавила скорость, а мужик-подросток не доумевали. Там должны были быть три холма, но холмов не было, а был какой-то лес. В общем, муж велел мне просто повернуть, и я так и сделала. На это потребовалось время, потому что под колёсами была узкая двухполосная дорога, а у нас всё-таки дотч караван. Развернувшись несколько приёмов, мы направились обратно и выскочили на том же месте, что и всегда. Я вот думаю, Ладно, это был прямой путь. Мы никуда не сворачивали с знакомой дороги. Ты где же чёрт возьми мы были? А дальше случилось вот что. Мы выехали на шоссе, вскоре развернулись и снова поехали по той же дороге, с которой мы только что свернули. На сей раз всё было нормально, никаких лесов. Но у всех нас было такое чувство, что если бы мы на той непонятной лесной дороге не развернулись, а продолжили ехать или вышли из машины, то застряли бы там навсегда. Никогда с нами такого не случалось, ни раньше, ни потом. Я ехала из Висконсина в Мичиган по верхнему полуострову. Была поздняя ночь и очень темно. Въехала в маленький городок, через который была вынуждена проехать, чтобы попасть домой. Там есть перекресток, где можно свернуть или направо, или налево, в разные части Мичигана. Я поехала направо, как всегда и делала, но это было в первый раз, когда я возвращалась домой ночью. Не проехав и пары миль, я почувствовала тревогу, потому что дорога была прямая, хотя она должна была быть извилистой. Это меня напрягло, но я продолжила путь. Я ничего не узнавала и через какое-то время увидела странное здание вдалеке, которое я никогда не видела прежде. И еще что-то похожее на самолет с мигающими огнями, висящий в небе. Я включила радио, но ни одна станция не работала. Я запаниковала, но мне было слишком страшно, чтобы я смогла остановиться. Ни одной машины я не видела всё это время. Я пыталась позвонить отцу, но не было сигнала. GPS тоже не давал моего местонахождения. Я была переполнена страхом и начала плакать. К этому моменту я уже проехала примерно 40 миль и не увидела ни одного знакомого места. Просто всё время тянулась прямая дорога. Но как только я решила развернуться и поехать обратно, так мгновенно оказалось у знака на той самой развилке в маленьком городке. Мой мозг совершенно отказывался понимать, что происходит. Я посмотрела на телефон, он работал. Рыдая, я позвонила отцу и попыталась объяснить ему, что произошло. Потом повернула направо, не сбрасывая звонок, и сразу узнала знакомую дорогу. Одновременно заработало радио. Дальше я проехала весь путь, как обычно. Это случилось 10 лет назад, и я все еще прекрасно помню, как все произошло. Мы с отцом до сих пор обсуждаем этот случай. Это была самая странная вещь в моей жизни. Никогда больше не поеду домой в темноте. I have so questions. Не же следующая история вызвала большое обсуждение на форуме, и, судя по ответам и поведению автора... Несмотря на всю ее невероятность, авторам не выдумано. Автор активно взаимодействовал, вспоминал, сомневался, рассуждал, благодарил за похожие рассказанные случаи, любые гипотезы и найденные в сети сведения, касающиеся этой истории. Вот некоторое резюме самого рассказчика, написанное им постфактум. Честно говоря, я действительно стараюсь относиться к этому спокойно. Хотя понимаю, что это очень необычный опыт который кому-то будет трудно принять за чистую монету. Я сам не из тех, кто относится к типу сверхлогичного человека, который думает, что он ученый, и всему найдется объяснение. Но, тем не менее, объяснения нужны. Я хочу как-то рационализировать происходящее. Мне трудно принять его, несмотря на то, что все произошло со мной. Но сам я не могу разобраться. Зато мой опыт, безусловно, сделал меня более открытым, чем раньше для выслушивания «Сам» подобных диких историй, которые сильно выходят за рамки познания, и в этом смысле я стал лучшим человеком, чем был раньше. Теперь отвечу тем, кто мне пишет, «Почему же ты не снял этого на видео?» Друзья, я сам за эти годы столько раз пинал себя за то, что не подумал снять ролик. Все обычно говорят, «Ну, я бы уж точно вытащил камеру». Похоже, они не понимают, что делать съемки в такой момент, вероятнее всего, просто не придет в голову. Теперь о том, почему я просто не развернул машину, еще на грунтовке. Да, на однополосной дороге я мог бы развернуться в три приема и поехать обратно, но, несмотря на то, что я был очень обеспокоен ситуацией, мне также было одновременно очень любопытно, и хотелось посмотреть, куда же ведет эта дорога. По сторонам от дороги, кстати, было довольно пусто, минимум травы, немного деревьев, разбросанных повсюду, просто местность равнинного типа. Ну а теперь, собственно, история. Всё это до сих пор остаётся для меня загадкой и до сих пор ещё иногда снится, хотя со временем всё реже. По всей вероятности, я никогда до конца не пойму, что произошло в тот день. Но это всё равно не мешает моему мозгу пытаться разгадать загадку. Летом 2011 года мне было 19 лет. Я находился в состоянии переезда и жил довольно далеко от своей работы. Мне приходилось ехать до неё около часа на юг по шоссе 45. В то время я работал в Springse, штат Техас, и мне многое сходило с рук, потому что у нас было слишком мало персонала, а я был одним из самых опытных в нашей ночной команде. Он работал там с 16 лет. В мою первую смену, когда мне пришлось ехать на работу из этого нового района, я ехал потому, что, как мне казалось, было шоссе. Но после поворота шоссе внезапно перешло в однополосную дорогу, а затем дальше в обычную грунтовую дорогу. С тех пор, как дорога перестала быть шоссе, уже не было никаких поворотов. Я выехал около 7:00 вечера, чтобы прийти на работу к 8:00 вечера на свою смену. На грунтовке я оказался примерно на середине дистанции, так что хотя я и не смотрел на часы, было бы справедливо сказать, что внезапное изменение обстановки произошло примерно в 7:30 вечера. Думал, что это всё очень странно, поскольку до этого я ездил по сорок пятой трассе миллион раз. И никогда не видел ничего подобного. Решил, что просто буду ехать, пока не доберусь до площадки для отдыха или чего-то ещё, чтобы проверить своё местоположение по GPS и развернуться. Мне стало немного не по себе, когда я проехал целых 20 минут, но не было ни единого места для отдыха, ни одного поворота, ни одной другой машины. Впереди я увидел приближающийся мост и подумал: "Хорошо, там будет где осмотреться, куда бы ни вёл этот мост". Потом я увидел транспарант. Сейчас вы въезжаете в Атоскотию. В этот момент я уже понял, что сильно опоздаю на работу и решил отправить боссу сообщение. Но сигнала не было. Решил: ладно, раз уж у меня всё равно будут неприятности, может, стоит посмотреть на этот городок и узнать, где я оказался. Но когда я туда въехал, меня охватила тревога. Город выглядел так, словно был заброшен десятилетиями. Здания разваливались, находились в ужасном состоянии, ни в одном здании не горел свет, и нигде не было видно ни машин, ни людей. Дороги представляли собой смесь нескольких грунтовых дорог и нескольких асфальтовых улиц в различном состоянии. Я нигде не видел даже животных, когда проезжал мимо. Я увидел, что этот город был по сути островом. В каждом направлении его окружали вода и мосты. Это я углядел, когда проезжал по возвышенной местности. Примерно через полчаса езды по окрестностям, не обнаружив никаких признаков жизни, я нашел дорогу обратно к мосту, по которому я въехал, и убрался оттуда к чертовой матери. Когда я пришел на работу с опозданием примерно на два часа, мой босс позвал меня в свой кабинет. Я работал там с 16 лет и никогда не опаздывал ни на минуту, так что он был готов выслушать меня. Я рассказал ему чистую правду о том, что произошло, и по мере рассказа он казался всё более обеспокоенным. Когда я закончил, он и ещё один наш коллега из любопытства посмотрели на карту, так как они никогда не слышали ни о каких заброшенных городах в этом районе. Нашли какое-то место под названием Отоскочата и предположили, что я неправильно прочитал знак. Но когда они открыли Google Street View, Я увидел, что Атоскотто совсем не похожа на город, который я видел. Единственное, что у них было общего это похожее название и мост. Но город, в котором я был, был окружён водой, и с каждого конца его с сушей соединяли мосты. 2 года спустя, когда я ненадолго вернулся в Спринки, я снова попытался найти Атоскоттию, на этот раз с намерением снять её, чтобы доказать, что она существует, но вы, сколько бы я ни возвращался по своим следам, Я так и не смог снова найти ту странную пустую грунтовку к мосту. В качестве небольшого заключительного замечания, мне, как правило, не очень удобно делиться этой историей с людьми, потому что по очевидным причинам они подумают, что я сумасшедший. Потому был в городе доказательств существования которого никто не может найти. Обновление 1. В нескольких комментариях задаются вопросы о важных деталях Что касается того, ездил ли я когда-нибудь в Отоскочето, чтобы подтвердить, что это не то место, где я оказался, то да. Я отправился туда именно с этой целью. Отоскочето находится в совершенно другом направлении от того места, куда я ехал, когда произошла вся эта странность. Но я всё равно хотел убедиться и могу определённо на 100% заявить, что я не был тогда в Отоскочето. Единственная общность между этими двумя городами похожее название и ничего больше. Теперь, что касаемо того, были ли в заброшенном городе уличные знаки, светофоры, узнаваемые бренды, такие как Walmart или что-то в этом роде? Были уличные знаки, хотя, к сожалению, я их не запомнил. Повсюду были разбросаны уличные фонари, которые не работали. Город освещали только луна и мои фары. Я действительно видел здания, которые выглядели так, как будто это были заправочные станции и продуктовые магазины, но ни на одном из них не было названия. Мне тогда казалось, что это от времени, город был в ужасном состоянии. У многих зданий были части, которые просто разваливались или рушились, а у некоторых были лишь небольшие повреждения на некоторых стенах или крышах. Что касается стиля архитектуры, Было что-то похожее на архитектуру греческого возрождения. Другие проекты казались простыми, хотя было несколько зданий с асимметричным дизайном. Трудно сказать, было ли это результатом разрушения зданий, или это был преднамеренный дизайн. Обновление 2. Двум комментаторам моего поста удалось найти единственную газетную ссылку на город Атаскотио с 40-х годов, 1942 год. Собираюсь погрузиться в кучу старых карт, чтобы посмотреть, смогу ли я найти там это название. Обновление 3. Очень важно. Я просмотрел официальные данные переписи населения Техаса за тот же год, что и газетная статья, в которой упоминался город. Нет там данных по этому городу, как ни странно. Однако в публикации «Ойл-Сити Деррик», то в «Ойл-Сити», штат Пенсильвания, на странице 13, И в статье от 8 октября 1942 года упоминается о Тоскоте, штат Техас. Это очень важно для меня. Упоминание об Тоскоте краткое, и я понятия не имею, почему о городе нет данных в переписи населения, так что заметка в газете единственное доказательство того, что город когда-либо существовал. Согласно этой статье, в Тоскоте произошло какое-то крупное открытие. Прорыв в области исследования глубины залегания нефти, и, похоже, там обнаружили залежи нефти, которые ранее считались невозможными. Да, и немного смущен тем, что по какой-то причине население города не стало частью данных переписи, но город-то упоминается. Хотя я все еще в замешательстве относительно того, как я на самом деле туда попал. Также я не понимаю, как повторение того же пути после того дня — не привело меня обратно в тоскотью. Произошло нечто сверхъестественное, чего я никак не могу объяснить, но по крайней мере знание того, что город когда-то существовал, немного успокаивает. Дайаблекс. Ответы авторов в комментариях на некоторые вопросы, которые я не привожу ради экономии времени. Пейзаж города был определённо уникальным. Думаю, вода ём, окружающий остров Скорее всего, было искусственным, а не естественным, но это всего лишь предположение. Путь обратно был точно таким же, как и путь туда. От моста пошла грунтовая дорога, затем дорога с одной полосой движения, затем поворот, и в конце концов я просто внезапно вернулся на шоссе. Это немного сложно объяснить так, чтобы появился какой-то смысл, потому что последняя часть пути была не совсем обычна. Это не повернул и выехал на шоссе. Шоссе не было видно ни с какой части последнего поворота, даже в его конце. Просто случилось так, что в одну секунду я был на повороте дороги с одной полосой движения, а буквально в следующую секунду я внезапно оказался на шоссе. Кстати, моя оценка того, что я был примерно на полпути 45-й трассы к месту работы, основывалась на отмеченных мною съездах, когда я уже вернулся на шоссе. Ещё помню, было ощущение потерянности, когда внезапно шоссе стало не таким, как я его помнил, с этим странным поворотом, которого там не должно было быть. Потом внезапный переход на однополосную дорогу, хотя шоссе ни в коем случае не должно быть однополосным. В тот момент я даже предположил, что должно быть каким-то образом оказался не на обычном 45-м шоссе, но позже оказалось, что именно на нём, поскольку доехал таки по нему на работу после возвращения на трассу. Заброшенная съёмочная площадка? Этой гипотезы я раньше не слышал, но для строительства целого города потребовалось бы слишком много усилий. Это ведь хотя и был крошечный городок, всего, может быть, 10 миль с конца в конец. Я смог увидеть значительную его часть, двигаясь медленно в течение получаса. Но всё равно это слишком много для съёмочной площадки. Большую часть времени я двигался по главной дороге города, потом объехал несколько боковых улиц, и там тоже были дома. Кроме того, в городе был довольно большой холм, с вершины которого можно было увидеть примерно половину города. Я поднялся на него незадолго до того, как отправиться в обратный путь. Наконец, последняя история, которая венчает эту главу как вишенка на торте. Оцените сами данную ягодку, она поистине феноменальна. Зимой 2009 года мы с братом отправились в путешествие из Портленда, штата Орегон, в порт Сент-Люси штат Флорида и обратно. Мы отправились навестить мою сестру, которая живёт в Порт-Сент-Люси. У неё и её мужа только что родился первый ребёнок, и мы с братом были рады увидеть новорождённого. Во время поездки в Порт-Сент-Люси мы воспользовались комбинацией автострад с северо-запада до юго-восточного угла. В основном шли по диагонали, и несколько раз На протяжении всего нашего путешествия нас сильно задерживал снег. Поездка, которая должна была занять не более 3 дней, в итоге заняла 5. Из-за этой задержки нам пришлось сократить наш визит к семье сестры. На обратном пути в Портленд мы решили всю дорогу ехать по I-10. Этот участок автострады тянется от Флориды до Лос-Анджелеса, и он полностью должен был защитить нас от снега. Маршрут по I-10 добавлял несколько сотен миль, но нам обоим нужно было быть на работе в следующий понедельник. И этот более длинный путь был более верным способом не задержаться. Первый день обратного пути прошёл без происшествий. Нам удалось проехать 1300 миль от аэропорта Сент-Люси до Сан-Антонио, прежде чем остановиться на ночь. План состоял в том, чтобы на завтра проделать весь путь до Лас-Вегаса. И тогда до дома нам бы на третий день пути осталось всего 14 часов езды. Но как только мы покинули Сан-Антонио, начались сбои. Автомобиль, который мы взяли в эту поездку, был Honda Civic 2008 года выпуска с гибридным двигателем. Всю поездку мы шли с расходом 35 миль на галлон. Это отображается в цифровом виде на приборной панели. Поэтому к концу путешествия стали очень хорошо понимать, сколько миль мы можем ещё выжать из бака. Мы знали, что полного бака хватает примерно на 350 миль. Но мы также знали, что можно вытянуть и 400, если потребуется. Примерно в 100 милях от Сан-Антонио я заметил, что указатель уровня топлива начал падать заметно быстрее, чем обычно. Поэтому нажал кнопку бортового компьютера, чтобы посмотреть расход, и увидел 26 миль на галлон. Сначала я был шокирован, но потом рассудил, что возможно, всё дорогу мы ехали на незаметный подъём. И я до сих пор этого не знаю. Потом подумал, что в конечном итоге всё равно весятся, и мы вернёмся к обычному показателю в 35 миль на галлон. И нам хватит бака на рассчитанное число миль. Я оказался неправ. Я вёл подробный дневник, и остановка в Форт-Стоктон, Техас, на заправку была единственной аномалией во всём дневнике. У машины с 35 MPG миль на галлон полностью закончился бензин на показателе в 25,8 MPG, что дало разницу в 100 миль пробега и привело к той незапланированной заправке. Чтобы вы не корячились подсчётами, сразу скажу, что штатный расход соответствовал 6,7 л на 100 км в привычных для нас единицах, а не штатный выдал 9 л на сотню. Я до сих пор не могу понять, почему случился такой внушительный перерасход топлива на этих 300 милях, которые мы проехали от Сан-Антонио. Я несколько раз потом возвращался мыслями к этому с тех пор, как всё произошло, и почти пришёл к выводу, что это был некий преднамеренный сбой, чтобы заставить нас остановиться там, где мы это в конечном итоге и сделали. В общем, наш первоначальный план состоял в том, чтобы заправиться примерно через 50 миль в городе, который я не могу вспомнить, но из-за описанного выше перерасхода у нас явно не хватало топлива, чтобы туда дотянуть. Наш GPS был запрограммирован на Лас-Вегас, штат Невада, но нам пришлось свернуть и отклониться к заправке, после чего GPS повёл нас по другому маршруту. В результате мы обнаружили, что больше не едем по I-10 на запад. Вместо этого мы ехали на север по шоссе 285. Мы не особо заморочились с тем, что ушли с автострады, потому что много раз на протяжении всей поездки нас направляли на объездные шоссе из-за ремонтов. Мы предположили, что это был просто ещё один такой случай. Примерно через полтора часа езды по шоссе 285 мы въехали в Дю-Мексика что было примерно на 2 часа раньше, чем мы должны были пересечь границу штата. К этому времени мы уже поняли, что GPS считает, что это более эффективный способ добраться до Вегаса, хотя по нашему общему мнению, мы бы приехали примерно на час быстрее, если бы остались на десятой. Мы были раздражены, но решили просто придерживаться указаний GPS, раз уж поехали, и продолжать двигаться на север через Нью-Мексико. Почти через 5 часов после той внеплановой дозаправки в Форт-Стоктне мы с братом проголодались и решили, что пришло время найти место, где поесть. Ехать по этой части Нью-Мексико довольно тоскливо. Городов очень мало, а те, что есть, маленькие и вот-вот превратятся в призраки. Я думаю, что их экономика построена на том, чтобы помогать путешественникам заправлять свои бензобаки. Кроме этого, я не вижу причин для их существования. Мы проехали через небольшой городок с парой заправочных станций. Он назывался Вон, штат Нью-Мексико. А затем примерно через 20 миль мы проехали через город Энсино, в котором не было даже заправочной станции, насколько мы можем вспомнить. Не уверен, что там вообще что-то было. Даже не уверен, живёт ли там кто-нибудь. Помню, задавался вопросом, почему он вообще существовал. Но затем быстро выбросил это из головы, проехав прямо через него. Мы с братом столько раз говорили о том, что произошло дальше, но до сих пор не можем во всём разобраться. А произошло нечто такое, что трудно вместить в голову. Не прошло и 10 миль после проезда через Энсино, как мы неожиданно наткнулись на город, который не был загружен в GPS. В этом не было ничего особенного, потому что я использовал дешёвый прибор, который постоянно терял сигнал. Но обычно единственное, что он не отображал это недавно построенные дороги и районы недавнего строительства. Этот же город определённо не был новым, поэтому я решил, что GPS просто глючит. И самое странное было то, что никто из нас не помнил, чтобы видел какие-то знаки на дороге о приближении к городу такого размера. Здесь было несколько заведений быстрого питания, ресторанов, отелей и мотелей, продуктовый магазин, кажется, Albert Sans, и даже несколько баров. Если бы меня спросили, я бы сказал, что в этом городе проживало примерно 10-20 тысяч человек. Поэтому мы решили остановиться и перекусить. Мы, вероятно, по своему обыкновению захватили бы какой-нибудь фастфуд в машину, но мой брат увидел рубиновый вторник рубет Йозен Корпорет. И очень захотел туда. В то время в районе Портленда было пару этих заведений, но никто из нас в них не был. Мы только слышали, что у них довольно хороший салат-бар. И я думаю, мой брат был не в фастфудном настроении. Я согласился с его предложением, потому что мне тоже надоело есть всякую дрянь. Необходимое пояснение: до конца этой истории я буду Н, а мой брат будет Дж. Мы заехали на парковку Рубинового вторника, вышли из машины и вошли в ресторан. Сразу же у входа официантка, которая слонялась вокруг стойки администратора, вдруг увидев нас, сказала: "О, боже! Это Н и Г?" Мы с братом ответили, что это действительно мы. И официантка продолжила расспрашивать, как нам живётся в Портланде. Только тут до меня окончательно дошло: эта девушка знает, кто мы такие. Но мы ведь находимся более чем в 1000 милях от дома. Мы с братом оба дали односложные расплывчатые ответы на её вопрос, и могу определённо утверждать, что она была встревожена нашими уклончивыми ответами. Когда мы сели за стол, брат сразу же спросил меня, откуда мы её знаем. И это был тот же самый вопрос, который я собирался задать ему, уже открыв рот. Я ответил, что понятия не имею, кто она такая и что она очевидно перепутала нас с какими-то другими людьми. Но через минуту подходит парень-бармен и говорит, «Ни хрена себе! Джи-эн! Ты вернулся на работу!» «Что?» Мой брат начал рассказывать парню, что они перепутали нас с какими-то другими людьми. Бармен рассмеялся и отмахнулся от ответа моего брата, как от шутки. И начал расспрашивать нас о том, как мы прошли трехмесячный курс анатомии и физиологии, который мы проходили в штате Орегон. Вот тут-то мне и поплохело. Я вдруг понял, это уже не двойное совпадение лиц и имён. Мы с братом действительно прошли трёхмесячный курс ENP по 15 кредитам в Портлендском государственном университете, когда нам было чуть за 20. Поэтому я просто взял и прямо спросил парня, откуда они нас знают. Тот сделал паузу и начал внимательно оглядывать меня, а затем сказал: О, чёрт, вы, ребята, просто очень похожи на других людей, которые раньше здесь работали. Он извинился и сказал, что ему нужно вернуться к работе. Через некоторое время принесли нашу еду, и мы с братом заметили, что нам сменили официантку. С той девушкой, которая нас узнала, когда мы вошли, на другую. В этом не было ничего криминального, хотя и было немного странно. Затем парень, который, как я могу только догадываться, был менеджером, Вдруг подошёл к нашему столику с широкой улыбкой на лице. Но когда он оказался примерно в 10 футах от нас, посмотрел поверх моей головы и резко остановился. Я думаю, кто-то позади меня дал ему знак не разговаривать с нами. После этого менеджер резко повернулся на 90 градусов и ушёл, не сказав ни слова. Обед превратился в самую неловкую трапезу в нашей жизни. Началось с того, что люди повели себя так, будто встреча с нами это праздник. А потом все стали избегать даже зрительного контакта с нами любой ценой. После того, как мы закончили с едой, подошла официантка и сказала нам, что кассовые аппараты зависли и наша еда за счёт заведения. Мне очень хотелось спросить её, как называется город, в котором мы находимся, но я хотел побыстрее убраться оттуда и не стал этого делать. Возникла другая мысль. После выхода из ресторана мы решили заодно заправиться в этом городке, раз уж всё равно тут остановились так как бензин был на исходе, и я думал, что название города мы прочтём на чеке. Но нам не повезло. Эта городская улица была дорога и с односторонним движением на восточной стороне шоссе. Когда мы выехали из Рубиново во вторника, единственный способ повернуть был прямо на трассу 285 север. А чтобы заправиться, мне пришлось бы ехать сначала на север по улице с односторонним движением, затем повернуть направо на боковую улицу, чтобы вернуться в южную часть города к заправочной станции. Но единственный доступный правый поворот с этой улицы с односторонним движением был закрыт, так что я был вынужден вернуться на шоссе, не заправляясь. А примерно через 20 минут мы нашли стоянку грузовиков на пересечении 285 и I40, где наконец заправились. Остальная часть поездки была самой обычной. Мы долго говорили о том, как странно, что Рубеновый вторник был в центре Нью-Мексико. Мы придумывали решения о том, как у нас были двойняшки с одинаковыми именами. Мы шутили, что люди, похожие друг на друга, идут по одним и тем же жизненным путям, независимо от их воспитания. Мы убедили себя в том, что это просто крупное совпадение, но Когда мы, наконец, вернулись в Портленд, то решили провести небольшое исследование и выяснить название этого города. Вот изображение этого участка шоссе на картах Google. Вы можете его посмотреть в PDF-приложении к аудиокниге. Мы заправились на стоянке грузовиков на пересечении 285 и I-40, точка B. И мы проехали через Вон и Энсино, точка А. Так что между стоянкой грузовиков и Энсина должен быть изкомый город. Но я нигде не вижу никакого города ни на обычной карте, ни на спутниковой, где он мог бы находиться. Мы так и не смогли толком ответить на вопрос, что произошло в тот день. Но я до сих пор отчётливо помню выражение странного беспокойства на лица официантки из-за того, как повели себя мы с братом. Помню, как изменился голос бармена, когда он понял, что мы не те за кого он нас принимал Синхрон Авто